Операция «Венский пассиенс». 16 февраля 1955 года советские средства массовой информации обнародовали сообщение ТАСС из Вены о закончившейся полным провалом попытки американских спецслужб путем шантажа и подкупа склонить к невозвращению на родину советского консула в Австрии. В эпицентре тех событий оказался достаточно опытный советский разведчик Борис Яковлевич Наливайко, работавший в Вене под прикрытием заведующего консульским отделом Советской части Союзнической контрольной комиссии по Австрии. Резидентура КГБ в Вене с успехом реализовала операцию «Венский пасьянс связанную с разоблачением деятельности американских спецслужб по вербовке советских граждан за границей. А началась эта история значительно раньше, в Берлине где в первые послевоенные годы начинающий сотрудник внешней разведки Борис Наливайко — для удобства мы будем в дальнейшем называть его Клаусом — представлял советскую консульскую службу. Среди многочисленных официальных знакомых в Берлине у Клауса значился американский журналист Роберт г свободно владевший русским языком. В предвоенные годы американец несколько лет проживал в Советском Союзе, где его родители работали по контракту на строительстве одного из промышленных объектов Урала. Тогда же Роберт женился на Украинке, с которой возвратился в Соединенные Штаты. Думается, что профессиональный интерес молодого разведчика к личности американца понять не нетрудно. Они познакомились с семьями, периодически общались. Следует отметить, что интуиция подсказывала Клаусу, что Роберт не совсем тот человек, за которого стремился себя выдать. О своих подозрениях он, естественно, информировал резидента. А окончательно убедиться в этом оперработник смог в конце 48-го года, во время одной из встреч с семьями в доме у Роберта. В тот вечер к ужину неожиданно присоединился его близкий друг, который якобы случайно оказался проездом в Берлине и навестил Роберта без предупреждения, так как утром следующего дня должен был вылететь в США. К тому же оказалось, что он свободно говорил по-русски. Хотя беседа за столом носила чисто светский характер, в поведении хозяев чувствовалась сильная напряженность. Прощаясь, участники ужина выразили надежду на новую встречу, но в Берлине она так и не состоялась. Холодная война набирала обороты. Служебные контакты между советскими и американскими представителями стали носить подчеркнуто официальный характер, а частные встречи прекратились. В феврале 52-го года, в связи с окончанием командировки, Клаус отбыл в Москву. Но уже спустя полтора года он вновь был направлен за рубеж. На этот раз в Вену. Из официальной справки службы внешней разведки. Австрия в те годы занимала особое место в мировой политике и борьбе секретных служб Запада и Востока. В отличие от Германии, на территории которой вскоре после войны образовались два государства, отличавшихся друг от друга общественно-политическим строем и принадлежностью к противостоящим блокам. Австрия избежала деления на четыре зоны оккупации. Не было и ограничений для передвижения по секторам. В этой связи в Австрии создалось как бы свободное для инициатив противоборствующих сторон пространство. И это противоборство приобретало порой острые формы, хотя и не достигало такой напряжённости, как это было в Берлине, у которого был особый статус и где периодически возникали фазы напряженности, близкие к серьезным международным кризисам. Вместе с тем Вена, столица Австрии, стала важным центром международной политики. Она соперничала с Берлином как в силу своего среднеевропейского положения, традиционно посреднической роли между Востоком и Западом, наличию здесь ряда международных организаций, так и в силу близости к некоторым странам, входившим в Австро-Венгерскую империю таким как та же Венгрия и ставшая в неблоковой Югославии. Бывшие союзники СССР, опираясь на свои позиции в Австрии, вели отсюда подрывную деятельность в отношении социалистических стран, в первую очередь ГДР и Венгрии, а также Румынии и Югославии. Особый простор в этих условиях открывается для работы спецслужб, которые пытались скомпрометировать противника, так или иначе ослабить его позиции. В числе таких попыток была и провокация с целью склонить на свою сторону консула СССР в Вене. В отличие от Берлина, военная комендатура в Вене была единая для всего города. Коменданты в ней поочередно сменялись. В соответствии с этим перемещался по кругу и смешанный экипаж патрульных машин. Не только город, но и вся Австрия не была разобщена ни в политическом, ни в экономическом плане. Полномочия австрийского президента, канцлера, правительства распространялись на всю территорию. Приезд разведчика в Вену совпал с подготовкой СССР, США, Англии и Франции к государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии. Ожиданием этого поистине исторического события жила буквально вся страна и каждый австриец. К этому времени Американские спецслужбы и приурочили проведение акции, целью которой было скомпрометировать представителя страны, войска которые в 1945 году освободили столицу Австрии – Вену. Однажды, в начале 1954 года, в советском консульстве раздался звонок. На противоположном конце провода оказался уже известный нам Роберт, который сообщал, что недавно был переведен на работу в Вену. Ознакомясь с новым справочником дипкорпуса, узнал, что Клаус находится в австрийской столице. О звонке Роберта разведчик доложил резиденту, рассказав предысторию знакомства. Первая их встреча после звонка в консульство состоялась лишь через пару месяцев. Клаус с женой и дочерью пришли 1 мая на главную улицу города посмотреть на демонстрацию, организованную коммунистами и социалистами. Там они и столкнулись с американцем и его женой прошло еще около двух месяцев и роберт объявился снова позвонив он стал настаивать на встрече с суперработником в ресторане чтобы сообщить ему что то очень важное руководство резидентуры решило принять это предложение в ходе беседы роберт явно нервничая сообщил что один из его знакомых располагает точными сведениями о том что в ближайшее время клаус будет отозван в москву где его ожидают большие неприятности считая клауса своим другом Роберт якобы решил предупредить его об этом. Вскоре Роберт уехал из страны, а оперработник стал замечать вокруг себя какую-то непонятную возню. То какая-то подозрительная молодая пара в ходе приема посетителей обратилась к нему с просьбой о предоставлении политического убежища. То пришедший в консульство американский студент стал упрашивать Клауса оформить ему немедленно советскую визу, пригласив его для дальнейшего разговора в ресторан но отказавшись от заполнения анкеты. То проживавшая в американском секторе Вены местная советская гражданка, неоднократно бывавшая ранее в консульстве, стала настойчиво приглашать Клауса посетить ее на дому. Каждый из этих эпизодов сам по себе мало что говорил, но вместе взятые они давали пищу для размышления. В конце января 1955 года в Вене вновь появился Роберт. На этот раз он не стал связываться с работником а перехватил его жену в городе, представил ей своего друга, у которого, по его словам, было важное дело к Клаусу, и тут же удалился. Напарник Роберта на чистейшем русском языке настойчиво попросил жену оперработника передать мужу объемный пакет. Получив отказ, он вытащил из пакета и развернул перед глазами женщины полосу местной газеты «Венский курьер» с пометкой «Сигнальный номер» под заголовком советский консул шпион там была помещена занимающая почти всю полосу статья и две фотографии разведчика а также фотографии двух немцев граждан гдр с одним из которых жена клауса была знакома в берлине проведя анализ ситуации резидентура пришла к выводу что американские спецслужбы решили реализовать накопленный на опер работника материал в разработанном и согласованным с центром плане операции получивший условное наименование «Венский пасьянс». В частности, предусматривались следующие шаги. Затянуть развязку до февраля, когда во главе союзнической комендатуры будет находиться представитель советских оккупационных войск. Взять инициативу продолжения контакта в свои руки, получив от Роберта телефон для связи. Дать понять противнику, что супруги никому не доложили о происшествии в городе учитывая, что встречи с напарником Роберта, которого тот назвал Фрэнсисом Мэнингом, не избежать, и что именно на ней может быть поставлена последняя точка в этом противостоянии, согласиться на такую встречу. Одновременно выдвинуть твердое условие, что последний должен будет документально подтвердить свои полномочия на ведение переговоров. Наступил февраль. Развитие ситуации вышло на финишную прямую. Встреча оперработника с Робертом и Меннингом была назначена на субботу 5 февраля после работы в респектабельном кафе Гартенбау, расположенном в центре города, в его международном районе. Кафе было битком заполнено посетителями. Принеся извинения за проявленную бестактность по отношению к жене-дипломата, американцы сразу перевели разговор в иное русло отталкиваясь от предстоящей публикации материала о разведчике в газете «Венский курьер», Мэнинг заговорил о материальных благах, которые его ожидают в случае согласия обосноваться в США. Прервав собеседника, Клаус потребовал от Мэнинга предъявить документ, подтверждающий его полномочия к ведению переговоров. Внимательно изучив документ, оперработник неожиданно для собеседников спрятал его во внутренний карман пиджака, Одной рукой схватил бокал с пивом и плеснул его содержимое в лицо Роберту, а другой влепил пощечину Меннингу. Скандал сразу привлек внимание посетителей, которые обступили их стол. Громко, чтобы все слышали, Клаус на немецком языке выразил возмущение провокационными действиями в отношении советского консула со стороны американцев. По реакции зала он почувствовал, что симпатии посетителей были на его стороне. Позже выяснилось, что Меннинг успел таки во время конфликта спрятать за стоявшую рядом катку с пальмой пакет со злополучным номером газеты. Но и он оказался в резидентуре. Спустя несколько минут в кафе прибыла патрульная машина межсоюзнической комендатуры. Американцы были доставлены в комендатуру для установления их личностей. В тот же вечер верховному комиссару США в Австрии была направлена нота протеста по поводу провокационных действий, американских официальных лиц в отношении советского дипломата. В воскресенье об инциденте в кафе Гартенбау знала вся Вена. А спустя два дня в местной прессе была опубликована фотокопия изъятого у Мэнинга документа, в котором говорилось, что американский госдепартамент разрешает советскому консулу и его семье обосноваться в США. Сопровождать их поручено полковнику американской армии Фрэнсису мэннингу о главе миссии США в Австрии, предписывается оказывать полковнику Меннингу всяческое содействие в успешном выполнении возложенной на него миссии. Спустя еще два дня газеты опубликовали официальное сообщение о том, что полковник Меннинг и Роберт Г. отбыли самолетом в США. 15 мая 1955 года в дворце Беливедер состоялась церемония подписания государственного договора О восстановлении независимой и демократической Австрии. Со стороны союзников в ней приняли участие специально прибывшие в Вену министры иностранных дел СССР, Англии и Франции, а также государственный секретарь США. От 25 октября того же года территорию Австрии покинул последний чужеземный солдат.